Глава 37. Смотри, как утомилась, уже засыпает. Ксюша взяла маргаритку удобнее, ласково прижала к груди. Малышка, глядя по сторонам, устала, сосала кулачок, ее веки откровенно слипались. Еще бы ты так отчаянно ее развлекала, я думал, что охрипнешь. Влад придержал для них дверь. Просто я не знаю, что делать с ней, если у нее испортится настроение. Ксюша вошла в дом и обернулась, ожидая Влада. Плачущий ребенок вызывает у меня полный паралич. Каждый раз, когда Рита хнычет, мне хочется спрятаться. Настолько я беспомощна перед детскими слезами. А мне кажется, ты отлично справляешься. Не. -е -е. Да Наталья мне далеко. Она управляется с детьми на раз-два. Но смотришься ты в роли няньки прекрасно и кажешься гораздо взрослее. Они прошли в гостиную, и Влад невольно остановился. Поднимешься с нами наверх, улыбнулась Ксюша. Я уложу Риту, покажу тебе свою комнату. Ксень кашлянул парень. «А что?» Игриво подмигнула она. «Отец, сегодня будет поздно, мачеха тоже решила загулять, так что...» «Влад!» раздался строгий голос. У Ксении получилось сохранить самообладание, а вот Влад напряженно сглотнул, поворачиваясь к источнику звука. За их спинами стоял Вячеслав. «Отойдем?» спросил мужчина, кивнув в сторону. «Мне нужно с тобой поговорить». «Слава, что-то случилось?» Обхватывая крепче ребенка, поинтересовалась девушка. «Все в порядке», – холодно ответил он. «Мне нужен Влад, ты можешь идти». «Хорошо», – неуверенно произнесла она. «Пойду тогда, отнесу сестренку в детскую комнату. Кажется, она засыпает». Мужчины дождались, когда Ксюша поднимется по лестнице вверх, затем взгляд Славы почернил. «О чем ты только думаешь? Слава, я... Ты знал, на какую работу тебе берут, так?» Мужчина начал расхаживать по комнате. Ты ознакомился с должностными инструкциями. Мало того, Валерий Игоревич лично разжевал тебе твои обязанности. Ты можешь прямо сказать мне, в чем дело?» Не отрывая глаз от ковра, спокойно произнёс Влад. Вячеслав замер, затем преодолел расстояние до парня в два шага. «Ты находился в рабочее время в тех местах, где не должен был находиться. Это достаточно прямо для тебя?» «Вы отслеживаете мои перемещения?» Ты возишь дочку босса, напомнил Слава, едва сдерживая гнев. Хочешь, чтобы мы верили тебе на слово? Так вы следили? Черт, парень, да это моя прямая обязанность, взмахнул руками мужчина. Я делаю свою работу, и тебе советую то же самое. Просто делай свою работу. Я делаю, выдохнул Влад, поднимая на него взгляд. Ты играешь с огнем. Я понимаю, о чем ты, кивнул он. Нет, не понимаешь, затряс головой Слава. «Поверь, я не враг тебе, но и не враг себе. У меня тоже будут проблемы, если выяснится, что ты переключился со своих прямых обязанностей на что-то другое». Его глаза сделались неестественно огромными. «Я должен буду доложить, Влад!» «Ничего такого не происходит», — Рибла сказал парень. «Дай бог», — ничуть не веря вздохнул Слава, «но я переживаю за Ксюшу. Я не делаю ничего, что может причинить ей вред. Со мной она в безопасности». «Тебе кажется, будто ты знаешь, что для нее лучше?» Он сделал паузу, будто ожидая, что Влад что-то ответит. «А я просто знаю ее отца». «Слава!» — раздался встревоженный голос. Мужчины обернулись на звук. Ксюша спустилась по ступеням и встала между ними. «Влад ездил по моим делам. Если кто и виноват, то только я». «Ну, конечно», — похмыльнулся Вячеслав, складывая руки на груди. Девушка не потеряла решимости. «Он выполняет мои просьбы, если ты забыл». Она гордо подняла подбородок. «Я взрослый человек, Слава, и у меня могут быть свои дела!» Мужчина глубоко вздохнул и покачал головой. «Если что...» — он развел руками. «Я вас предупредил!» Улыбнувшись, оглядел каждого по очереди и вышел из гостиной. Молодые люди застыли, не отрывая взглядов друг от друга. Тишина, повисшая между ними, стала так тяжела, что грозилось раздавить обоих. «У нас проблемы!» — прошептал Влад и сжал челюсти. «Думаешь, он догадывается?» – побледнела Ксюша. «Не догадывается, знает!» Сердце колотилось в его ушах в такт с этими словами. «Он в курсе всех наших передвижений!» «Ну и что?» Голос девушки задрожал. «Он не расскажет!» «Этого мы не знаем!» «Прости!» – судорожно вздохнула она. «Ты пострадаешь, если все откроется! О чем я только думала!» Влад обвел ее ласковым взглядом. «Я сегодня останусь здесь!» Сделал шаг, но дотронуться не посмел. «Это приглашение?» Прошептала Ксюша, стараясь сохранять спокойствие. Парень отрицательно покачал головой. «Нет, мы и так уже достаточно рисковали». «Ладно, будем благоразумными». Она подняла руки, показывая, что тоже не намерена его касаться. «Хорошее слово подходит». «Держись от меня подальше!» Одними губами произнесла девушка. «Это будет трудно», выдавил улыбку Влад. Они стали медленно расходиться в стороны. «Позвонишь мне, чтобы пожелать спокойной ночи?» «Обязательно», — провожая ее взглядом, заверил он. Развернулся и до боли зажмурился. Черт. У него оставалось совсем мало времени. А может, не оставалось времени вовсе. Его план требовал решительных и немедленных действий. Об осторожности теперь приходилось забыть.